Понедельник, 1 сентября. Мне хочется ехать в деревню, в настоящую деревню, с деревьями, полями, парком. Хочется зелени, как в Шлангенбаде или даже в Содене, вместо этого глупого пустынного дьеппа. И еще говорят, что я не люблю деревню. Я не люблю русской деревни. Соседи, усадьбы и так далее. Но я обожаю деревья и чистый воздух, и мне хочется провести две недели в зеленом и душистом уголке, как мне хотелось ехать в Рим. Но о Риме я почти никогда не говорю. Это меня слишком возбуждает, а я хочу остаться спокойной. Все эти мысли о зелени пришли мне в голову, когда я была в Тюльяри. Что же делать? Я люблю это так же, как ненавижу пустынные плоские берега. Но попробуйте-ка поехать недели на две в Швейцарию с моей семьей. Вот была бы скука, суматоха, жалобы и все эти аксессуары семейного счастья.